Глава тридцатая. Руслан. Я не верю своим глазам. Но это она. Не могу же я не узнать свою жену. Тоненькая блондинка в откровенном платье рядом с Волковым. Чувствую, как горло схватила невидимая рука. Стискиваю челюсти до скрежета зубов. Склонившись, он что-то говорит ей на ухо. так близко, что я даже представляю, каким запахом он дразнит свои рецепторы. Сука! Удушающая ревность проходится по мне катком. Его рука на ее пояснице, его рыло в считанных сантиметрах от ее лица. Сука! Кулак в кармане хрустит от напряжения, в глазах красная завеса. «Руслан Андреевич», — проникает в уши вкрадчивый голос Васильева, — «Я жду вас с Амелечкой в Дубае, обещаю незабываемые развлечения». «Да», — мажу по нему взглядом, «спасибо за приглашение». Стоящая рядом Майер перетягивает его внимание на себя, а я вновь смотрю туда, где моя жена улыбается другому. Вижу, как Волков, заглядывая в ее глаза, с ней говорит, и воскрешаю в голове ту мерзкую догадку. «Как давно они знакомы? Неужели общались за моей спиной?» Он с такой легкостью принял ее на работу, водит в кафе и теперь вот по более серьезным мероприятиям. Дальнейшее развитие мысли я стопорю усилием воли, потому что не уверен, что справлюсь. Потому что трус, потому что если они любовники... Представив на миг эту картину, задыхаюсь от ужаса. Пробежавшая по телу ледяная дрожь поднимает волосы дыбом, а вскипающая кровь начинает вспарывать одну за другой вены. От боли мутит. В этот момент Маша оборачивается и смотрит прямо на меня. Ее взгляд равносилен удару в живот. Холодное презрение. Выхоркнув остатки воздуха из легких, не могу сделать вдоха. Пока справляюсь с асфиксией, она переводит взгляд на Амелию, разглядывает ее с прохладным любопытством и, наконец, отворачивается. Руслан, слушай! «Говорит Майер. Смотрю в ее глаза, а она шарахается от меня, как от оголенного провода, разворачиваюсь и начинаю продираться сквозь толпу. «Ты куда?» «Ухожу, не оглядываясь. На пути киваю и приветствую малознакомых людей, но выгляжу должно быть так, что завести разговор со мной никто не пытается. Двигаясь в противоположную от Маши и Волкова сторону, выхожу из зала и сразу достаю из кармана телефон». «Выйди в фае, пишу ей сообщение и принимаюсь ждать ответ. Через две минуты, показавшиеся мне вечностью, вижу, что сообщение прочитано. Ответа нет. Тогда я пишу следующее. «Выходи, Маша, или я подойду сам». Прочитано. Спустя три минуты мои рецепторы сигналят о ее приближении. Сердце, сдурев, пытается выпрыгнуть через горло, потроха узлом завязываются. Кругом люди, но я отчетливо слышу стук ее каблучков. В воздухе намешано не менее дюжины разных парфюмов, но я различаю среди них сладкий аромат ее кожи. Обернувшись через плечо, вижу, как Маша выходит в фойе, остановившись, отыскивает меня взглядом и ровной походкой идет в мою сторону. «В платье, которое не оставляет места для фантазии». Тонкая ткань струится по телу, подчеркивая каждый ее соблазнительный изгиб. Следом за ней выходит волков. Заложив руки в карманы брюк, останавливается у входа. Блять, как пороже дали! Дернувшись в его сторону, торможу себя в последний момент. Убью, суку! В черепной коробке атомная война идет в груди пожарище. Руслан, тихий голос Маши. Отодрав взгляд от Волкова, перевожу его на Машу. «Маша». Давлюсь эмоциями, когда ее серые глаза останавливаются на моем лице. Жадно впитывая ее образ, протягиваю руку, чтобы коснуться хотя бы волос, но она мягко уворачивается. «Что ты хотел?» «Что я хотел? А что я хотел?» Проведя ладонью по щетине, вновь смотрю настоящего у противоположной стены Волкова, Какого ху... я он выперся? Может, в другом месте поговорим? Нет. Руслан, я думала, у тебя что-то важное, но если нет, я пошла. Нет. Пи...ц. Не ожидал от себя такой слабости. Но я не откажусь от общения с ней даже под прицелом глаз этого у...ка. Как поживаешь, Маша? Отлично, пожимает плечом. Прекрасно выглядишь. «Спасибо. Такая красивая, что дух захватывает. Красивая и холодная. Совсем чужая. На щеках румянец, в глазах вместо обиды нетерпение и досада. Не могла забыть так быстро. Не могла! Не могла же!» «Какого хрена, Маша?» — Шиплю максимально к ней, склоняясь. «Что?» «Ты что творишь, девочка?» Чувствую, как ярость, приправленная ревностью, ищет выход. Пропитывая каждую клетку, начинает сочиться и спор. Кровь бьет в виски. Ты о чем? Почему ты с ним? Какое тебе дело, с кем я? Взвивается моментально. Если ты мне так мстишь, то не надо, Маша. Пожалуйста. Мщу? Тебе? Дернув головы, немного портит себе прическу. Выбившийся локон красиво очерчивает линию шеи. «Мне что, по-твоему, пять лет?» «Не делай этого, Маша. Я умоляю тебя, не делай!» «Не делать чего? Не спать с другими мужчинами?» «Даже думать об этом не смей!» «Выдыхаю боль. Да пошел ты! Зачем я только вышла к тебе?» Дёрнув плечом, когда я вновь пытаюсь коснуться ее, разворачивается и стремительно идет к Волкову. Я, вцепившись в него взглядом, посылаю немое предупреждение. «Только попробуй, б***ь! Изничтожу, сука!» Принимает. Сощурив глаза, сцепляет челюсти и раздувает ноздри. Хорохорится и прерывает зрительный контакт, лишь когда Маша к нему подходит. Заставляю себя смотреть, как она что-то говорит ему, и как он, резанув меня взглядом, кладет руку на ее талию и уводит обратно в зал. Резко выдохнув, наклоняюсь, чтобы поднять с пола потерянную Машей шпильку. Зачем-то подношу ее к носу, а затем, спрятав находку в нагрудный карман пиджака, выхожу на улицу. Холодный с изморозью ветер ударяет в лицо. Погода окончательно испортилась». втянув голову в плечи, перебежками добираюсь до своей машины. Сажусь в салон и сразу вынимаю из бардачка пачку сигарет. Подкурив, приоткрываю окно. Зря я сегодня без водителя. Хочется нажраться в хлам до состояния невменяемости. Говорят, это помогает отключить все чувства. Я не знаю. Никогда не пил с этой целью. О, бля... «Где нахрен моя выдержка? Что с моим контролем? Я же был уверен, что с легкостью на время приглушу в себе все чувства, закрою папку с проектом «Маша» и вернусь к ней, когда придет время». Телефон в кармане брюк настойчиво вибрирует. Это уже третий пропущенный. «Руслан, где тебя носит?» раздается в трубке приглушенный голос Амили. «Сейчас приду». «Васильев готов к диалогу, если ты не придешь сейчас же!» «Сказал, иду!» Докуриваю и возвращаюсь. Шагаю по залу машинально выискивая в толпе свою жену. Но ни ее, ни Волкова нигде нет. Остановившись около Орезниковых, здороваюсь с Глебом за руку и без предисловий спрашиваю у Светы. «Где Маша с твоим братом? Уже уехали?» «Я не знаю. Они не прощались», — проговаривает Светланка, крутя главу и по сторонам. «Я копирую ее действия. Их нигде не видно. Зато в поле зрения попадает Амелия, яростно машущая мне рукой. Черт!» Решив, что я обязательно узнаю у жены Глеба все, что касается отношений Волкова и Маши, иду туда, где меня с нетерпением ждут. Остаток вечера проходит в разговорах о работе. Васильев очень перспективный, возможный компаньон, поэтому упустить возможность познакомиться с ним ближе действительно глупо. Но мысли мои сейчас далеки от работы, как никогда. Маши я так больше и не вижу. Они с Волковым как сквозь землю провалились. Видимо, все-таки уехали тогда, сразу после разговора. Под кожу пробирается уже знакомый мороз, разливается по всему телу, рождает в мышцах дрожь. Это страх. Леденящий кровь, страх потери. Сидит эта мысль гвоздем в сознании, а разум верить отказывается. Результат вполне ожидаемый, но почему так быстро, Маша? Торчим на мероприятии, плавно перетекшем в вечеринку почти до полуночи. Возвращаемся вместе, потому что и приехали сюда тоже вместе. Амелия, сидя рядом, молча смотрит в окно. Я, погруженный в свои мысли, не пытаюсь заговорить. Сворачиваю во двор ее дома и останавливаюсь у подъезда. Поднимешься? Нет. Хмыкнув, она открывает свою сумочку, кладет в нее телефон. Потом, опустив козырек, смотрится в зеркало. Я не понимаю, в чем дело, Руслан. Что изменилось между нами? интересуется дело на безразличным тоном. Ты собралась выяснять отношения? Нет, улыбается грустно. «Просто честно скажи, что случилось, и я отстану». «Ничего не случилось, просто я больше не хочу смешивать работу и секс». «Почему?» — голос ее спокоен, но в глазах разгорается пламя. «Я уже заметил, что пить Амелии нельзя. Едва она пригубляет спиртное, как превращается в самую обычную бабу. Истеричную, ревнивую и якобы влюбленную». «Нам же было хорошо. Что тебя останавливает?» «Не говорить же ей, что испытываю к ней брезгливое отвращение. Оно не взялось из ниоткуда. Оно было с самого начала. Каждый раз, страхая ее, я добровольно погружался в дерьмо. Да, заводило поначалу. Всемогущим себя чувствовал, всесильным, выше предрассудков и морали». Кидали людей на бабки, подводили под банкротство чужой бизнес, потом грязно трахались. Однако опьянение успехом быстро прошло. Кайф сменился разочарованием и брезгливостью. И Маша тут ни при чем, как ни странно, хотя и стала самым страшным осложнением после болезни. «Просто не хочу больше». «Твоя жена уже с другим, Руслан. Она у тебя большая, молодец». Не стала вариться в обиде, а просто взяла и начала отношения с другим мужчиной. «Что тебе мешает сделать то же самое?» Каждое ее слово протыкает насквозь, потому что она говорит правду. Мне снова холодно. «Я запретил тебе говорить о ней», — проговариваю безжизненным голосом. «Прости», — порывисто отвернувшись, она тихо всхлипывает. Я стискиваю руками руль, смотрю на непогоду за окном. Уровень ее лицемерия зашкаливает, и мне до зуда на коже не терпится увидеть ее реакцию, когда она поймет, что давно на крючке. Через минуту Амелия берет себя в руки. «Ты ответил согласием на приглашение Васильева. Ты правда поедешь?» «В Дубаи? Почему нет?» «Отлично!» — вдруг улыбается она. «Я тогда завтра свяжусь с его помощником и подтвержу наши приглашения».